Глава 7. Роман с тетушкой Хулией был в самом разгаре, однако продолжать его становилось все сложнее и сложнее, поскольку было трудно сохранять в тайне наши отношения. По взаимному согласию, чтобы не вызывать подозрений в семье, я резко сократил свои визиты в дом дяди Лучо, но по-прежнему пунктуально ходил на традиционные четверговые обеды. Мы изобретали всевозможные уловки, чтобы вечерами посещать кино и театры, Тетушка Хулия выходила пораньше, звонила тете Ольге, сообщала ей, что пообедает с подругой, потом ждала меня в условленном месте. Но эта затея отличалась большим неудобством. Хулия приходилось часами ожидать на улице, пока я не кончу работу, так что в большинстве случаев она оставалась голодной. Иногда я заезжал за нее на такси, но из машины не выходил. Тетушка уже была наготове выбегала из дома, заведев притормаживающий автомобиль. Но это была рискованная тактика. Если бы меня обнаружили, тут же стало бы ясно, между нами что-то есть. В конце концов, таинственный вздыхатель, забившийся в такси, вызвал бы любопытство, подозрения, многочисленные вопросы. По этой причине мы старались реже видеться по вечерам, и чаще днем, когда я использовал свободные окна в радиовещании, Тетушка Хулия садилась в автобус, направляющийся в центр около 11 утра и к пяти вечера ждала меня в одном из кафе на улице Каман или в кафе Мороженом на улице Унион. К тому времени у меня уже были подготовлены две сводки, так что мы могли провести вместе пару часов. Мы отказались от посещения на Авенеделя Кольмена. Так как здесь собирались все сотрудники радио «Пономерикана» и «Радио Централь», иногда, а точнее в день выплаты жалования, я приглашал ее пообедать, и тогда мы проводили вместе целых три часа. Однако мое более чем скромное жалование не позволяло таких излишеств. Я, правда, добился того, что Хинара сын, в то утро я нашел его в превосходном настроении в связи с успехами Педро Камача, выслушав мою тщательно подготовленную речь, повысил мне оклад. Таким образом он округлился до пяти тысяч солей. Две тысячи я отдавал своим старикам на домашние расходы. Трех тысяч солей прежде мне с лихвой хватило бы на мои грешки, сигареты, кино, книги. Но с тех пор, как у нас с тетушкой Хули завязался роман, деньги стали катастрофически быстро улетучиваться». Я постоянно нуждался, нередко брал в долг и даже прибегал к услугам ломбарда, поскольку у меня сохранялись глубоко укоренившиеся предрассудки чисто испанского происхождения относительно связи между мужчиной и женщиной, и я не допускал, чтобы тетушка хули оплатила хотя бы один счет. Мое экономическое положение становилось драматичным. Чтобы облегчить его, я занялся тем, что савьер сурово определил как «проституирование пера». Иными словами, я стал писать рецензии на книги, публиковать репортажи в журналах о воскресных приложениях к газетам. 200-300 солей в месяц значительно увеличивали мой бюджет. Свидания в разных кафе Центра Лимы были почти безгрешными. Мы вели долгие очень романтические беседы, глядя друг другу в глаза и сплетая руки, если это позволяла топография помещения, слегка соприкасаясь коленями. Целовались мы лишь в тех случаях, когда нас никто не мог видеть. что было весьма редко, потому как в указанные часы все кафе были забиты нахальными чиновниками. Естественно, мы говорили о нас, об опасности, подстерегающей нас в случае, если мы встретим кого-либо из нашего семейства, о том, как можно этого избежать, со всеми подробностями мы пересказывали друг другу все, что с нами произошло с момента последнего свидания, то есть либо за день, либо за несколько часов. Однако мы никогда не заговаривали о планах на будущее. Будущее по молчаливому соглашению Не затрагивалась в наших диалогах, так как мы оба были уверены, что у нашей связи вообще нет будущего. Тем не менее, то, что вначале было игрой, превращалось в нечто серьезное во время наших безгрешных встреч в прокуренных кафе Лимы. Именно здесь, не отдавая себе отчета, мы полюбили друг друга. Мы много говорили о литературе, вернее, тетушка Хулия слушала, а я рассказывала ей о мансарде в Париже, неотъемлемой части моей литературной карьеры, и о всех романах, драмах и эссе, которые я сочиню, став писателем. В тот вечер, когда Хавьер застукал нас в кафе «Мороженое» на улице Унион, я как раз читал тетушке Хули свой рассказ о Доротее Марте. Рассказ я назвал на средневековый манер «Унижение креста». В нем насчитывалось всего пять страниц. Это было первое мое произведение, которое я читал ей, читал очень медленно, чтобы скрыть свое волнение в ожидании ее приговора. Испытание было ужасным, учитывая ранимость будущего писателя. По мере того, как я читал, тетушка Хуля то и дело прерывала меня. «Но это было совсем не так, ты все поставил в ног на голову», — заметила она, удивленная и обиженная. «Да он и не говорил так, но...» В полнейшем отчаянии я прерывал чтение, пытаясь объяснить, что она слушает не точное описание событий, а рассказ. «Академия» Рассказ. И что все дополненное или опущенное мною является лишь средством для достижения определенного эффекта. Комического эффекта, подчеркнул я, желая проверить, понимает ли она и улыбнется, или хотя бы из милосердия. Напротив, запротестовала тетушка хули яростно и непримиримо. Изменив события, ты лишил рассказ Соли. Кто же поверит, что может пройти столько времени с момента, когда крест начал качаться и до его падения? В чем же тогда Соль? Несмотря на то, что я уже принял решение отправить рассказ о Доротео Марто в мусорную корзину, теперь я выступил в его защиту. С горечью и пылом я защищал право на художественный вымысел и переосмысливание действительности и в эту минуту почувствовал, что кто-то трогает меня за плечо. «Если я вам мешаю, скажите, я уйду, потому что ненавижу быть третьим лишним», — сказал Хавьер, придвигая стул, садясь рядом с нами и заказывая официанту чашечку кофе. Тут же он улыбнулся тетушке Хулии. «Очень рад познакомиться. Я Хавьер, лучший друг этого прозаика». «Хорошо же ты ее прятал, кум!» «Это Хулия, сестра моей тети Ольги», — объяснил я ему. «А, вот как! Знаменитая болевика!» У Хавьера вытянулась физиономия. Глядя в упор на наши сцепленные пальцы, он несколько утратил свою всегдашнюю самоуверенность и пробормотал. «Ну и ну, Варгитос!» «Я знаменитая булевика?» «Почему?» – спросила тетушка Хулия. «Потому что, когда ты приехал, ты мне не понравилась из-за своих шуток», – пояснил я. «Хавьеру известно только первая часть истории». «Лучшую ее часть ты скрыл от меня, плохой писатель и еще худший друг», – ответил Хавьер, снова становясь развязанным и кивая на наши руки. «Ну-ка, рассказывайте, рассказывайте все». Он был поистине обаятелен, так и сыпал анекдотами и буквально заговорил всех. Тетушка Хулия была им очарована. Я был рад, что Хавьер разоблачил нас. Мои планы не входило посвящать его в наши отношения. Он не терпел сентиментальных излияний, тем более в столь запутанных обстоятельствах. Но уж коль скоро случай сделал его нашим соучастником, я поспешил воспользоваться этим и рассказал ему о всех перипетиях этого приключения. В то утро он распрощался, поцеловав тетушку Хулию в щеку и сделав поклон. «Я первоклассный сводник. Можете на меня рассчитывать в любых обстоятельствах!» «Почему же ты не сказал, что приготовишь нам постель?» – выргул я Хавьера в тот же вечер, когда, только горя желанием узнать все подробности, он появился у нас в курятнике над радиопанамерикано «Она вроде бы тебе тетка!» – сказал он, похлопав меня по плечу. «Ну ты удивил меня!» «Старая, богатая, разведенная любовница! Великолепно! 20 очков! Она не тетка мне, она сестра жены моего дяди», — объяснил я уже известную ему подробность, просматривая сообщение из газеты «Ла Пренса» о войне в Корее. «Она не любовница моя, она не старая и не богатая. Верно только то, что она разведена». «Говоря старая, я имел в виду, что она старше тебя». «А что касается богатая, то это не вупрёк, а как поздравление». «Я сторонник решительных действий по мужской части», — смеялся Хавьер. «Значит, она не любовница твоя». «А кто же тогда возлюбленная?» «Нечто среднее», — ответил я, зная, что он будет раздражён этим ответом. «Хочешь играть в загадки? но ну и катись ко всем чертям», — предупредил он. «Кроме того, ты подонок. Я тебе рассказываю о всех своих похождениях с худышкой Нанси, а ты от меня скрыл свой роман». Я изложил ему всю историю с самого начала, рассказал о всех трудностях, которые нам приходится преодолевать, чтобы встретиться. И он понял, почему в последней неделе раза два-три я просил у него денег в долг. Хавьер страшно заинтересовался, буквально засыпал меня вопросами и кончил клятвой в том, что станет моей крестной матерью-волшебницей. Но перед тем, как проститься, он вновь посерьезнел. «Полагаю, все это игра», — заявил он торжественно, глядя в глаза, как строгий папаша. Не забывай, помимо всего, ты и я пока еще молокососы. «Если я забеременную, клянусь, сделаю аборт», – успокоил я друга. Хавьер ушел. Пускай развлекал великого Паблита рассказом о грандиозной катастрофе в Германии, в которой пострадали 20 автомашин. Они врезали друг друга из-за растеянности бельгийского туриста, остановившего свою машину прямо посреди дороги, чтобы не сдавить собачку. А я размышлял. Не правда ли, что вся история превращается в нечто серьезное? Да, правда. Речь шла о чем-то совершенно непохожем, более зрелом, более рискованном от всего пережитого мною. И чтобы эта история оставила добрые воспоминания, не следовало ее затягивать. Я все еще размышляла об этом, когда вошел Хинара сын и пригласил меня обедать. Он привез меня в Магдалену, ресторан с кривойской кухней, заказал мне утку с рисом и ломтики сыра с медом. А когда нам подали кофе, протянул мне какую-то бумагу. «Ты его единственный друг», — поговори с Камачо. «Он нас втягивает в такой скандал. Я не могу с ним объясняться. Он обзывает меня невеждой, врагом культуры, а отца вчера обозвал буржуа. Я хочу избежать осложнений. Разве выкинуть его?» Возникшая проблема была связана с письмом, направленным послом Аргентины в Радио Централь. В письме, полном яда, выражался протест против клеветнических нападок и намеков в адрес родины Сармьента из Сан-Мартина, намеков, которыми изобилуют передаваемые по радиопостановки. дипломат назвал их «драматические истории в сериях». Посол приводил ряд примеров, которые, по его утверждению, были взяты наугад с сотрудниками посольства, увлекавшимися этими передачами. В одной из передач зло высмеивались обитатели Буэнос-Айреса, в другой сообщалось, что вся аргентинская говядина идет на экспорт, а местные жители Молрадо и Канини… Мало того, говорилось, что в связи с широким распространением в стране футбола и особенно в связи с частыми ударами головой по мячу, генетическому коду наследственности в национальном масштабе нанесён существенный урон. И так далее, и так далее. — Ты вот смеешься. Мы тоже посмеялись, — сказал Хенара сын, кусая ногти. — Но сегодня к нам приехал адвокат и покончил со смехом. Нам могут запретить радиопередач, если посольство обратится с протестом к правительству. Нас могут оштрафовать и даже прикрыть. Умоляй его, угрожай ему, пусть забудет об аргентинцах. Я обещал сделать все возможное, хотя надежды у меня было мало. Писака был человеком непреклонным. Я действительно считал себя его другом. Кроме чисто этномологического интереса, вызываемого им, я испытывал к нему уважение. Но было ли оно взаимным? Федор Камач оказался человеком, не способным тратить свое время, свою энергию ни на дружбу, ни на что иного, что могло бы отвлечь его от искусства, то есть от его работы или, скорее, порока, страсти, сметавшей все преграды людей, предметы, желания. для меня он действительно переносил легче, чем кого-либо другого. Мы пили свой кофе, он, как всегда, от вармята и других трав. Потом я заходил к нему в коморку, беседы служили ему передышкой в работе. Я слушал его с величайшим вниманием, возможно, это льстило ему, возможно, он видел во мне своего ученика, а может быть, просто я был для него тем же, чем баллонка для старой девы или кроссворд для пенсионера. В Педро Камачо меня восхищали три особенности. То, что он говорил, спартанский образ его жизни, целиком посвященный единственной страсти и его работоспособность. Главным образом последнее. В биографии Наполеона, написанной Эмилем Людвигом, я прочел о выдержке Бонапарта. Его секретари падали в изнеможении, а он все продолжал диктовать. Очень часто я представлял себе французского императора с длинноносой физиономии боливийского писаки. И некоторое время мы с Хавьеров даже называли его «Андским Наполеоном». Это прозвище мы иногда заменяли на «Креольский Бальзак». Из чистого любопытства я... Высчитал его рабочее время, и результат показался мне совершенно невероятным.